Глава четвертая. В среду после обеда я решила отнести в издательство рукопись и по дороге наткнулась на очередную зачистку. В этом месяце уже третью по счету. С каждым разом их методы становились все жестче, вплоть до физического насилия. Первые зачистки памяти начались 15 лет назад. Именно тогда полиция забрала маму. То, что некоторые люди, такие как она, не забывают об исчезнувшем, становилось все очевиднее. И тайная полиция начала хватать и вывозить таких людей прочь из города. Куда именно, до сих пор не знает никто. Я вышла из автобуса и собиралась перейти улицу на светофоре. Как вдруг на перекресток выкатилась колонна из трех фургонов с темно-зелеными брезентовыми кузовами. Остальные автомобили притормозили и прижались к обочинам, уступая дорогу. Фургоны остановились у зданий со страховой фирмой, стоматологией и студией танцев. И целая дюжина офицеров, выскочив из машин, тут же скрылась за дверями главного входа. Прохожие напряженно следили за происходящим. Некоторые пытались скрыться в подворотнях. Люди явно надеялись, что вся эта сцена завершится как можно скорей и больше в нее никого не втянут. Но воздух вокруг фургонов стал так неподвижен, будто остановилось время. Прижимая к груди пакет с рукописью, я кожилась за фонарем. Светофор уже несколько раз поменялся с зеленого на красный и обратно. Переход пустовал. Из проезжающего трамвая таращились пассажиры. И тут, как назло, пакет в моих объятиях начал расползаться по швам. Вскоре послышался топот. Ритмичная, властная поступь полицейских ботинок вперемешку с чьими-то робкими, неуверенными шагами. Из здания их вывели по одному. Двоих мужчин с седыми висками, крашеную шатенку лет тридцати, и худенькую девочку лет 14. Хотя было еще довольно тепло, каждый из них натянул на себя по нескольку рубашек, курток и шарфов. В руках они держали набитые до отказа сумки. Похоже, эти люди в последний момент похватали все самое нужное из того, что подвернулось им под руку. В попыхах застегнутые пуговицы, торчащие из багажа края одежды, незавязанные шнурки, Все говорило о том, что им велели собраться мгновенно, не объясняя, в чем дело. В их спины упирались ружейные дула. Но на их лицах совсем не читалось растерянности. Глаза, спокойные, как заброшенные болото в лесной глуши, вглядывались куда-то вдаль. Словно тая в себе мириады воспоминаний о том, что мы давно позабыли. Сверкая значками на лацканах, полицейские деловито, без лишних движений, продолжали операцию. Всех четверых задержанных провели прямо у меня перед носом. Чуть пахнуло спиртовым дезинфектором. Возможно, кто-то из них работал в стоматологии. Одного за другим их загоняли вкрытый брезентом кузов фургона, не отводя от их спин пистолетные дула ни на секунду. Последней была девочка. Сперва она бросила в кузов свой оранжевый рюкзачок с вышитым на нем медвежонком, потом попыталась забраться. Но единственная ступенька оказалась для нее слишком высокой, и бедняжка, сорвавшись, упала спиной на землю. Невольно вскрикнув, я выронила пакет. Страницы рукописи разлетелись по асфальту. Все, кто был вокруг, в панике обернулись в мою сторону. «Какого черта дразнить полицию на ровном месте?» Только что не кричали их взгляды. Стоявший рядом паренек помог мне все подобрать. Пара страничек намокла в луже, еще несколько угодили под чьи-то подошвы, но в итоге несчастную рукопись мы собрали. «Все на месте?» — шепотом спросил паренек. Я кивнула и взглядом поблагодарила его. Слава богу, полиция на нашу возню внимания не обратила. Никто из них даже не обернулся. Один из офицеров, подсадив девчонку, помог ей забраться в кузов. Ее острые коленки торчали из-под юбки совсем по-детски. Брезент задернули, мотор заревел. Они исчезли, но время не сразу вернулось в обычное русло. Лишь когда рев моторов затих вдалеке, а трамваи тронулись с места. Я смогла, наконец, убедить себя в том, что очередная зачистка завершена, а сама я по-прежнему целая и невредима. Прохожие вспомнили, куда шагали и заспешили дальше своей дорогой. Помогавший мне паренек перешел через улицу. Интересно, помнит ли девочка прикосновение лап того офицера, что ее подсаживал? Вдруг подумала я когда шла сюда, увидела какой-то кошмар, сообщила я своему редактору господину р. Зачистку памяти догадался он и закурил сигарету. Ага, в последнее время они совсем озверели. Да, все это ужасно. Он выпустил длинную струйку дыма. Но сегодня даже хуже обычного, добавила я. Они взяли сразу четверых, прямо в центре города, средь бела дня. Насколько я знаю, раньше забирали поздно вечером и только по одному из домов на окраинах. Видно, все четверо скрывались в убежище. «В убежище?» — повторила я и осеклась. «Не стоит говорить вслух на такие темы. Где и когда тебя подслушает тайная полиция в штатском, не знает никто». Только слухи о зачистках так разлетаются по всему острову. Вестибюль почти пустовал. Лишь за кадкой с фикусом трое мужчин в костюмах спорили о чем-то над толстыми пачками документов. Да девица на ресепшене зевала от скуки. Думаю, один из офисов здания они использовали как укрытие. Что им еще остается? Говорят, существует очень серьезная подпольная организация. Который помогает им выжить в бегах. Используя высокие связи, находит для них безопасное жилье, собирает деньги и все, что им может понадобиться. Но если эти убежища начала накрывать полиция, значит, больше им прятаться негде. Пер явно хотел добавить что-то еще, но вдруг стиснул губы и, сцепив пальцы на чашке с кофе, уставился на что-то далекое в садике вестибюля. Посреди сада был небольшой кирпичный фонтан, совсем простенький, без излишеств. Когда мы замолкали, слышалось журчание воды. Далекое и мягкое точно перебирают струны какого-то забытого инструмента. «Я давно уже думаю, все-таки странно», — заговорила я вновь, глядя на его профиль. «Как полиция их вычисляет?» Ну, тех, кто ничего не забывает. С виду-то они такие же, как все. По какому-то общему признаку, возрасту, внешности, роду занятий, их не вычислить, так? Значит, они осторожны и могут запросто маскироваться под обычных людей. Разве это сложно? Притворяться, что исчезновение действует на тебя так же, как на остальных. Хороший вопрос, отозвался господин Р., чуть подумав. Видимо, не так-то это и просто. Наше сознание окутано подсознанием, которое в десятки раз плотнее его самого. Поэтому притворяться так, чтобы никто не заметил, почти невозможно. А эти люди даже представить не могут, каково это, жить, не помня о том, что исчезло. Иначе с чего бы они скрывались в своих убежищах? Это верно согласилась я Пока это всего лишь слухи, но говорят, что людей с такой формой сознания можно вычислить по информации в генах. И что в некой закрытой лаборатории при университете якобы уже целые команды инженеров учатся расшифровывать наши геномы. Расшифровывать наши геномы, повторила я. Именно. Помнящих не определить на глаз, но их можно вычислить по генетическим образцам. И, судя по активности последних зачисток, эти исследования уже приносят свои плоды. «Но откуда у полиции наши генетические образцы?» – удивилась я. «Ты уже отпила кофе из этой чашки, верно?» Господин Р. вдавил окурок в пепельницу поднял чашку, поднес к моим глазам. Его пальцы зависли у меня перед носом так близко, что воздух от моего дыхания, отразившись от них, возвращался обратно ко мне. Так что же им помешает изъять эту чашку, собрать с нее остатки слюны и прочитать твои гены? Уж для тайной этой полиции нет ничего проще. Они рыщут повсюду включая и подсобки в этом здании, где моются наши кофейные чашки. Пока мы даже не подозреваем об этом, они считывают на острове всех и каждого, собирают данные в единую базу, регистрируют под номерами. Насколько они в этом продвинулись, мы даже представить не можем. Как тут не осторожничай, мы всегда и везде оставляем микрочастицы своего тела, то есть свой генетический след. Все, что может от нас отделиться. Волосы, ногти, слезы, пот. Занесение в их базу не избежать никому. Осторожным движением, вернув чашку на блюдце, он вгляделся в мой недопитый кофе. Мужчины за фикусом закончили спор и ушли. На столике осталось три пустых чашки. Девица с ресепшена собрала их с бесстрастным видом. «И все-таки», — добавила я, дождавшись, когда девица исчезла, — «зачем этих несчастных куда-то увозить? Где логика? Они ведь никому не мешают». «Для властей острова, на котором постоянно что-нибудь исчезает, неприемлемо, если исчезновение не совершается как положено». Всех, кто этому мешает, они устраняют своими силами. «То есть мою маму все-таки убили?» Я знала, что вопрос не по адресу, но он будто сам слетел с моих губ. «Точно известно, что она была под наблюдением, ее изучали», — ответил редактор Р, тщательно подбирая слова. Повисла долгая пауза. Все, что слышалось, — это журчание фонтана. На столе, разделявшем нас, покоился измятый бумажный пакет. Эр подтянул его к себе, извлек на свет мою рукопись. «На острове, где все исчезает, ты еще находишь новые слова. Чудеса!» Протянул он и, смахнув со страниц засохшую грязь, погладил ее, как живую. И тут я ощутила, что мы с ним думаем об одном и том же. Наши взгляды на мгновение пересеклись, и одно на двоих беспокойство, давно уже шевелившееся в уголках наших душ, накрыло нас с головой. Солнечный свет, расщепляясь в брызгах фонтана, подрагивал Уэр на щеке. И тогда, стараясь не говорить это вслух, чтобы не накликать беды, я прошептала почти неслышно. «Что же будет, если исчезнут еще и слова?»